Отдам Голицыну эти листки, пусть прочтет и передаст отцу Петру Мысловскому. Он обещал сохранить. В последние дни пишу свободно, не прячу, никто за мной не следит. Чернилые и бумаги дают волю, балуют, ласкают жертву. Но надо кончать, сегодня ночью казнь. Запечатаю бутылку и брошу в океан будущего».